Явление девятое. Катерина и Варвара. Катерина. «Ах, как она меня испугала! Я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь!» Варвара. «На свою бы тебе голову, старая корга!» Катерина. «Что она сказала такое, а? Что она сказала?» Варвара. «Вздор все! Очень нужно слушать, что она городит. Она всем так пророчит. Всю жизнь с молоду-то грешила. Спроси-ка, что об ней порасскажут». Вот умирать ты и боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает. Даже все мальчишки в городе от нее прячутся. Грозит на них палкой да кричит, передразнивая. «Все гореть в огне будете!» Катерина зажмуриваясь. «Ах, ах, перестань, у меня сердце упало!» Варвара. «Есть чего бояться, дура старая!» Катерина. «Боюсь, до смерти боюсь. Все она мне в глазах мерещится!» Молчание. Варвара оглядываясь. Что это, братец, не идет? Он не как гроза заходит. Катерина с ужасом Гроза? Побежим домой поскорее! Варвара, что ты, с ума что ли, сошла? Как же ты без братства-то домой покажешься? Катерина, нет, домой, домой, бог с ним. Варвара, да что ты уж очень боишься, еще далеко, гроза-то, Катерина. А коли далеко, так, пожалуй, подождем немного. «А право бы лучше идти. Пойдем лучше!» Варвара. «Да ведь у школе чему быть, так и дома не спрячешься!» Катерина. «Да все-таки лучше, все покойнее. Дома-то я к образам, да Богу молиться!» Варвара. «Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь!» Катерина. «Как девушка не бояться? Всякий должен бояться! Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть!» Со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно. А как я подумаю, что вот вдруг я явлюсь перед Богом, такая, какая я здесь с тобой. После этого разговору-то вот что страшно. Что у меня на уме-то? Какой грех-то? Страшно вымолвить. Гром. Ах! Кабанов входит. Варвара. Вот братец идет. Кабанов. Беги скорей! Гром. Катерина, ах! Скорей! Скорей!